Глава вторая. «Вот ты где!» Я устало подняла взгляд. Хотелось побыть одной и забиться в угол и выйти. Жалеть себя, поддаваться отчаянию и страхам. Просто снять эту стальную защиту, которую я натянул на себя в момент поступления в Академию Алой Короны. Но Рихтон фон Логер никуда не исчез. «Я знаю, что тебе тяжело». Он присел на корточки рядом. понимая что мои слова ничего не исправят, но сейчас ты должна оставаться сильной, Лори». Он явно изначально хотел назвать меня иначе, и справился в последний момент. Где мы? Я подняла на его глаза, абсолютно ничего не чувствуя. В лунном дворце. Сердце на мгновение замерло, а потом застучало очень быстро. Я обвела взглядом полуразрушенный коридор, место, которое должно было быть моим домом, домом семьи Девальде. Но стало местом их смерти. Прибыл Дитворант, лорд. Твой отец хотел, чтобы ты его выслушала. Я мотнула головой. Сейчас я не готова вообще ни к чему. Я знаю. Некромант протянул мне руку. Но времени у нас нет, иначе мы пропустим следующий удар от императора. Мы? Я раздраженно вскочила отступила на шаг. Мы? Рихтон, какое мы? Меня втянули в это, как оказалось, еще у младенчестве. Умалчивали все вы. Я ничего не знал. Не уги. Я резко провела рукой по волосам. «Знал, поэтому и находился постоянно поблизости. Появлялся каждый раз на горизонте. Чего ты хочешь от меня, лорд фон Логер? От меня, Лоррейн Атрикс, а не Ирис де Вальде «Я хочу, чтобы ты сейчас выполнила волю своего отца, Лоррейн Атрикс», завидным спокойствием произнес мужчина. «И поговорила с человеком, который может дать тебе нужную информацию. Ты ведь хочешь отомстить?» «Тогда не должна отворачиваться от правды отталкивать ее от себя. Услышь меня, пожалуйста». Он ждет. Тряхнув головой, я провела ледяными руками по щекам. «Хорошо, веди». Не зная откуда взялось это внезапное спокойствие. Я попросту отгородилась от эмоций, приняв решение. Не знаю, насколько его хватит. Теперь я вообще ничего не знаю. Рихтон кивнул и пошел вперед. Он вел меня по коридорам и лестницам на последний этаж. Перила отсутствовали, стены оказались выщербленные покрыты гарью. Лунный дворец был брошен 25 лет назад. Его не стали разрушать до основания, оставили как напоминание всем, во что превращается место жизни врагов короны. А вот часть города, расположенного вокруг дворца, сожгли дотла. Столицу потом и вовсе перенесли севернее, отгородились от старой жизни за высокой каменной стеной. Но то, что мы вот так просто сейчас находимся в лунном дворце, для меня было дико. «Сюда». Рихтон толкнул одну из дверей. Она со скрипом открылась, пропустила меня в комнату, которая раньше явно была гостиной. Да только из мебели тут оказалось... Только несколько новых кресел и большой квадратный стол в центре. Дит Варен стоял у забитого досками окна. Повернулся, когда услышал звук шагов и опустил взгляд. «Попросту опустил взгляд». «Мне очень жаль», — произнес он. всё должно было быть не так». «Не так?» переспросила я, стараясь подавить вновь вернувшиеся эмоции. «Не так? Вы себя вообще слышите, лорд Варрент? А как должно было быть? Когда я должна была обо всем узнать? Почему, папа?» Я сорвалась просто на крик, не подбирая выражений, не делая пауз, я просто кричала. По щекам вновь полились слезы. Меня трясло. Магия выплескивалась несформированными заклинаниями, била по стенам, сотрясала потолок, выбивала доски сокон Когда силы закончились, я попросту опустилась на грязный пол и закрыла лицо ладонями. Рихтон подошел спустя несколько секунд, наклонился и легко подхватил меня на руки. Я даже не сопротивлялась, было абсолютно все равно. Мужчина усадил меня в одно из кресел и протянул свою флягу. «Выпей». Я отмахнулась и подняла взгляд на ректора Первой Академии Имвалара. «Чего я еще не знаю?» «По порядку, не упуская деталей». Голдон опустился напротив и стопил руки перед собой в замок. «Эрис, я...» «Мое имя Лоррейн Атрикс», — прошипела я, сорванный голос обдирал горло. «И никак иначе». Дед бросил взгляд на некроманта, который устроился позади меня, а потом вздохнул. «Хорошо, Лоррейн, я расскажу все, насколько я знаю. Эрион успел тебе открыть суть». «То, что я украденный ребенок Девальда?» Я вскинула бровь. «Да». «Мы готовили переворот, Лори. С места в карьер перешел он. Как ты знаешь, мы с рионом давно оборвали наше общение. Но тайно поддерживали его. Тогда я и узнал о его планах. Поддержал. Мы хотели свергнуть императора через полгода. Тогда бы всему миру открылась правда о существовании эрис де -Вальде. Десять лет мы собирали людей, искали поддержки и силы, подготавливали почву». Потом появился этот подписанный с лордом Делавиндом мрачный договор. Нужно было успеть все сделать до вашего обручения. Но теперь... Теперь император все знает. Этого я сказать не могу, покачал головой мужчина. Горейн Эву требовал от твоего отца правды об одном месте. Был уверен, что бывший генерал знает все тайны Девальде, знает, как открыть тайную дверь. Но ответ был не в его знаниях, а в тебе. «Столько лет!» – прошептала я, отводя взгляд. «Столько лет мы терпели давление императора. Столько лет страдали, не могли уехать, не могли отречься от имени. И все из-за меня, из-за того, кем я родилась. Зачем? Зачем он пошел на это? Убил собственного ребенка, чтобы спасти чужого?» Дет Варен тяжело вздохнул. Они были дружны со старым королем. Настолько крепкая и старой была эта дружба, что Эрион не смог отказать, когда Тегден попросил. Он не приказывал, нет. Он никогда не приказывал твоему отцу. «Но...» Я осеклась. «В чем смысл? Зачем спасать одного ребенка и жертвовать семьей и страной? Я не понимаю». «Потому что армия Аллова Императора была слишком сильна». Мистер-ректор ответил Рихтон. Белонт бы не выстоял. Замок мог держать оборону, но только он. Деревни и города были бы разорены, по силу сожжены люди убиты. «Именно...» Лорд Варент благодарно кивнул некроманту. «Король Тегдан хотел спасти свою страну, уберечь своих людей и детей. Но никто не смог бы вывести принца и двух принцессы из замка безопасности для их жизней. Никто бы не смог укрыть. Да и император бы искал их, убил бы, как нашел». «Он мог отправить их в подпространство», задумчиво отозвалась я, а потом тряхнула головой. Это было бы равно самоубийству. А так... Так Тегдан принял сложное решение. Не обратил на мою фразу внимания ректор. Эрион Атрикс принес ему клятву, что выполнит все, чтобы место на троне принадлежало его дочери. Он поклялся свергнуть Горейна Эвода и нашел поддержку многих родов и захваченных государств. У нас есть армия, план. Мы сможем. Я этого не хочу. Жав кулаки, и глянула на лорда фон Логера. Я не хочу переворотов. Не хочу, чтобы все было так. Я желала только спокойной жизни для моей семьи. Лучше бы Эрион Атрикс тогда отказал королю. Лорием. Дид подался вперед и поджал губы. Мы не в силах изменить прошлое. Никто не в силах, даже боги. Ты осталась жива. Ты нужна всем тем, кто хочет избавиться от гнета Алого Императора. Пойми это. Ты наш символ и вера в то, что лучшее возможно в будущем. «Да о каком лучшем вы вообще можете говорить?» Я рывком встала. «Он убил моего отца. Кучу слуг, кову. Он идет по телам своих жертв, готовит новую войну. Вы знаете, сколько людей погибнет в этом перевороте? Скольких матери не смогут больше обнять и прижать к себе?» «Потому ему и надо помешать». Ректор Первой Академии валара тоже встал. «Чтобы не было больше жертв, воин». Эрион Атрикс знал, на что шел. Он знал, как сильно рискует. Но он был сильным. Не уничтожай все то, что он готовил для тебя. Почему мне никто не сказал? Покачала я головой, не чувствуя капли силы в себе. Почему я не знала правды до этого дня? Потому что это было слишком опасно. Хаммар де Лавин слишком вился вокруг тебя, ты могла поддаться и рассказать ему... «Я совсем на идиотку похожа? Поддаться до лавинду? Вы вообще в своем уме? Я потеряла отца из-за того, что ничего не знала. Вы хоть это понимаете?» Рухнув обратно в кресло, я прикрыла глаза, собираясь с мыслями. В голове не укладывалось ничего из того, что мне только что рассказали. Я не верила этому и очень хотела проснуться. Оказаться в том дне, когда мы отправились в Дикие Земли. Отказаться от участия Кова во всем этом. Предотвратить нападение на папу и всадить кинжал в горло Хамморту во время нашей встречи. «Какую роль во всем этом?» — играл Рихтон фон Логер. Холодно поинтересовалась я, глянув на ректора. Что он знал? Мужчина посмотрел на некроманта, а я ударил рукой по подлокотнику кресла. «Отвечайте мне, хватит лжи Я хочу знать всю правду до последней капли!» «Он...» — детварен посмотрел на меня. Он должен был отвлечь тебя от Хаммарта, чтобы ты не поддалась на его действия, а не согласилась стать его женой, потому что это сломал бы весь план. Чудесно. Прошипело, я чувствую, как внутри меня что-то ломается от очередного удара. Как много он знал? Ничего. Рихтон фон Логер, ректор Академии, смотрел только на меня. Принял приглашение императора, от которого его страна не могла бы отказаться. «Оказался тоже под ударом, а мне стал помогать только потому, что я попросила помощи». «То есть ты проклял меня по просьбе?» Грустно усмехнулась я все еще, не находя в себе сил посмотреть на него. «По чьей же просьбе ты меня спас от Хаммарта в ту ночь? Зачем предложил вступить в Орден?» «Орден? Теперь уже Дед Варен сел обратно в кресло». «Рих, ты не рассказывал. Ты тоже много мне не говорил». Мрачно сообщил он. Проклятие было простейшим. Оно не должно было сработать именно так. И теперь я понимаю, почему сработало. «И почему же?» Я сжал руки в кулаке. «Почему же я ничего не понимаю?» «А еще почему я чувствую себя преданной?» «Потому что ты Девальде», ответил Дитварент. «В тебе течет королевская кровь. Из-за нее у тебя особый дар, как и у всей королевской семьи Девальде». «Дар?» — голова закружилась. «Какой еще к ниши материи дар?» Я знала, что у каждой королевской семьи есть особые умения, которые передаются от родителя к ребенку, но никак не могла вспомнить, чем отличалась семья Девальды, если только не... «Драконы?» — ахнула я, переводя взгляд с одного колдуна на другого. «Им подчинялись драконы». «Не только они, все бестии, низшие и высшие». Так вот, почему я могла говорить с Ковой. Сердце болезненно кольнуло. Если бы я этого не могла, она бы сейчас была жива. её бы не убил Император, чтобы получить тот яд, которым убили Ириона Атрикса. И все из-за меня. Это все моя вина. И именно потому проклятие преобразилось. Рихтон отвлек меня от этих мыслей. Я хотел только выполнить просьбу друга и обратить на себя твое внимание. У тебя получилось. Я встала и прошла к окну. Одна из досок раскололась от моей магии. Отодвинув ее в сторону, я выглянула на улицу. Окна выходили во внутренний двор. Буйная зелень расколола камни дорожек, захватила в свои объятия обветшавшие скамейки, разбила корнями большой фонтан. «Лунный дворец. Почему именно он?» Я всячески старалась отвлечь себя от дурных мыслей, но выходила откровенно плохо. Меня колбасило от одного состояния к другому, От жгучей ненависти ко всему, к абсолютно выжженному эмоциями спокойствия. Потому что тут все началось, и это дом Девальды. Не боитесь, что за вами проследят люди Императора? Они не смогут. Мы передвигаемся не порталами. Мы пришли порталом. Рихтон прошел по комнате, но я подчистил следы. Я ведь тоже с особым даром. Умей работать со следами магии. Я бросила в его сторону взгляд и отвернулась. Воспринимать некроманта, как раньше, не получалось. Вообще не получалось воспринимать, как раньше, все то, что меня теперь окружало. «Вернее, то, что принадлежит тебе по праву», — прошептала я, проводя пальцем по подоконнику, покрытому толстым слоем пыли. «Не хочу я этого. Я хочу только отомстить». «И мы отомстим», — пообещал Дитварант. «Я тоже потерял друга Лори». «Доброго старого друга, которого мог смело назвать братом!» Прикрыв глаза, я, наконец, нашла в себе силы спросить. «Как это произошло? Когда мы пришли там уже, все случилось, Иоаннир...» Он рассказал. Рихтан фон Логар шагнул ко мне, остановился рядом. Хаммер де Лавинт отдал приказ, им нужны были сведения, по крайней мере, именно так он сказал своим людям. Анир был в числе тех, кому приказано было пойти вместе с генералом, и... Колдун осёкся. Всё пошло не так, как им было сказано. Я закусила губу, стараясь держать себя в руках, не показывать ничего из того, что чувствуя на самом деле. Почему Анир там остался? Тот всплеск силы, который я почувствовал, был открытием портала. Хаммарт увёл своих людей в спешке. Анир остался, нарушив приказ. «Кто нанёс удар?» Мой вопрос заставил меня испытать очередную волну боли. Но я должна знать, кому мстить, кроме Эвода и Делавинда. Сам генерал имперской гвардии. Я тихо застонала, прислонившись лбом к верхней доске. Постояла так с мгновение, а потом произнесла. Он пожалеет о том, что выполнил приказ императора. Но ответить мне никто на эти слова не успел. Дверь распахнулась громким скрипом, ударилась о стену. «Лори!» Я узнала Мунда по голосу, услышала тревогу и обернулась. «Лори!» Анир пропал. Он меня обездвижил и ушел порталом.